«Гигиена. Сплошное кино. Пошел я в аптеку за пластырем, и прямо передо мной образовалась пробка. Молодая женщина, со спины симпатичная и культурная, помахивает полтинником-акивеером. Ей был нужен ёршик для чистки зубных протезов. Ёршик стали искать и не нашли, он кончился. Тогда зазвучали вздохи, выражавшие сокрушение по поводу отсутствия ёршика и вечный вопрос «что же делать?». Нельзя ли такой ёршик заказать? Да, в общем-то, можно. Аптекарша выудила из-под клочок бумаги, проставила номер один. Мы завтра будем заказывать. Потом зависла ручкой над бумажкой, вспоминая нужное слово, нашла. Ёршик. Записала. На всякий случай, вот есть телефоны, где мы заказываем. Да-да, конечно, дайте. Та выудила новую бумажку, стала писать телефоны и фамилии, где есть ёршики. Спасибо, спасибо, обмахивается полтинником. И что же взяла, раз нету ёршика? «Три бутылки боярышника!» Я пошатнулся даже. «Три!» «Вот те, пожалуйста!»